То же самое оказывается даже на низших ступенях, например, там, где посредством органической ассимиляции вода и уголь превращаются в растительный сок, а растение или хлеб – в кровь, а также всюду, где при ограничении химических сил второстепенным кругом деятельности происходят животное выделение. Затем и в неорганической природе, когда, например, образующиеся кристаллы встречаются перекрещиваются и до того друг другу мешают, что не могут выказать чистой формы кристаллизации. Почти каждая друза представляет отпечаток такой борьбы воли на столь низкой ступени ее объективации. То же происходит, когда магнит навязывает железу свою магнитность, чтобы и тут выразить свою идею или когда гальванизм, осиливая избирательные сродства и разлагая сильнейшие соединения, до того обессиливает химические законы, что кислота соли, разлагающаяся у отрицательного полюса, принуждена пройти к положительному полюсу, не соединяясь со встречаемыми по пути щелочами и даже не смея окрашивать в красный цвет попавшегося лакмуса. В больших размерах это проявляется в отношении между центральным телом и планетой. Последнее, несмотря на решительную зависимость, все еще сопротивляется подобно химическим силам в организме. Из этого возникает постоянная борьба центростремительной силы с центробежной, борьба, которая, поддерживая движение мироздания, сама служит выражением той всем проявлением воли, присущей борьбы, которую мы здесь рассматриваем. Ибо так как всякое тело представляет проявление некоторой воли, а воля неизбежно проявляется стремлением, то первобытным состоянием каждого шаровидного мирового тела не может быть покой, а должно быть движение, стремление вперед, в бесконечное пространство, без отдыха и цели. Этому не противоречит ни закон косности, ни закон причинности». Ибо так как согласно первому материя, как таковая, равнодушна к покою и к движению, то движение, как и покой, может быть ее первобытным состоянием. Поэтому, находя ее в движении, мы также мало вправе предполагать, что ему предшествовало состояние покоя, и спрашивать о причине наступившего движения, как и наоборот, если бы нашли ее в положении покоя, предположить предшествовавшие ему движение и спрашивать о причине его прекращения. Поэтому нечего искать первого толчка для центробежной силы, которая у планет, по гипотезе Канта и Лапласа, есть остаток первобытного вращения центрального тела, от которого они, по сокращению такового, отделились. Самому же этому телу существенно свойственно движение. Оно продолжает вращаться и в то же время летит в бесконечном пространстве, или, быть может, носится вокруг большого нам незримого центрального тела. это воззрение вполне согласуется с предположениями астрономов о центральном Солнце, а равно и с замеченным передвижением всей нашей Солнечной системы и, может быть, всей группы звезд, которой принадлежит наше Солнце. Из этого, наконец, можно заключить о всеобщем передвижении всех неподвижных звезд вместе с центральным Солнцем, каковое движение в бесконечном пространстве, правда, теряет всякое значение, так как движение в абсолютном пространстве не отличается от неподвижности, и тем самым, как уже непосредственно одним бесцельным стремлением и полетом, становится выражением той щиты, той окончательной бесцельности, которую мы в конце этой книги должны будем признать за стремлением воли во всех ее проявлениях. Поэтому же самому бесконечное пространство и бесконечное время должны были быть самыми общими и существеннейшими формами всех ее проявлений, которые для выражения всей сущности ее только и существуют.